Глава тринадцать Медведь узнал непрошенного гостя, вспомнил недавнюю стычку в гостинице. Это сразу настроило его против чужака, как и то, что он совершенно бесшумно и незаметно подкрался к жилищу. Если б неверные лесные союзники, лис да ворон прохлопал бы отшельник появлений незнакомца. А еще его задело обращение гостя к Ирве, как к старой знакомой, За то время, пока они жили вместе, медведь уже привык считать её своей женщиной, хотя, по правде говоря, никаких предпосылок к этому, кроме совместной ночёвки под одной крышей, не было. Ир вела себя скромно и отстранённо, молча выполняла посильную работу, о себе ничего не рассказывала, делить постель с медведем не торопилась. Он ее поведение одобрял и терпеливо ждал весны, хотя перед сном, как и раньше, погружался в бессвязные мечтания о красавице-изведении. Но сейчас он понял, насколько привязался к беглянке за столь короткое время. Наставив на чужака арбалет, он не сомневался. Пусть появится хоть малейший повод спустить крючок, он сделает это без колебаний. Чужак же не проявлял никакого беспокойства, испытывающий, глядя на Ирве темными глазами. — Я с тобой не пойду, онур глухо проговорила беглянка, — ни с тобой, ни с твоими воинами, ни с твоей сестрой, даже если она сама за мной явится. — Почему? — спросил чужак спокойно, словно арбалет и не упирался ему в грудь. — Мы хотим одного и того же. — О нет! — горько рассмеялась Ирве. — Мы никогда не имели общих целей. — Ну, как минимум, у нас общее направление пути, жрица! — холодно парировал онор и перевел взгляд на медведя. — Или ты собралась использовать его? От последних слов кровь вскипела в жилах отшельника. Он был готов уничтожить чужака сию же минуту и едва сдерживался. Но медведь понимал, что незнакомец мог многое рассказать об Ирве и о цели их предстоящего похода, и он решил все это узнать. — Да, пойдем мы вместе, — осторожно произнесла беглянка, краем глаза следя за реакцией охотника. — Она пообещала тебе щедрую награду, не так ли? — насмешливо уточнил он уру медведя. — Башню показала, доверху заполненную золотом. Разговор стал сильно не нравиться медведю. Ему захотелось как следует приложиться к каждому из непрошенных гостей и выбить из них всю правду. — В этом нет ни капли лжи. Ты знаешь это сам, Онор, — негромко проговорила Ирве. — Но всю правду ты решила не раскрывать, — злобно бросил чужак. — Чтобы разжечь источник, ей нужна кровь молодого мужчины. «Об этом она тебе рассказала, охотник?» Смертельная птица войны виринга мгновенно расправила крылья, и медведь силой ударил онура арбалетом по голове. Чужак рухнул под ноги охотнику, и тот быстро, привычными движениями связал мужчину и положил его на шкуры у стены, а сам повернулся к Ирве, желая получить ответы на все свои вопросы. Женщина почувствовала перемены в настроении медведя и выглядела очень испуганной. Но птица Веринга уже начала свою песню, и отшельник не обращал внимания на чувства Ирве. Ему нужно было знать все. — О чем он говорил? — хрипло спросил медведь, достав охотничий нож. — Отвечай, женщина! Я не хочу больше довольствоваться полуправдой. — Я не сказала ни капли лжи. «Зачем я тебе?» Женщина молчала, дрожа от страха. Лис ощерился, глядя на то, как медведь медленно приближался к беглянке, но охотник пинком отбросил зверя в сторону, и тот, жалобно скуля, отполз к порогу. Ворон негромко каркнул на своем насесте, как будто предлагая женщине рассказать все без утайки. «Ты мне нужен, медведь!» Тихо произнесла Ирви манящим голосом который едва не заглушил пение птицы Веринге, от его нежных вибраций охотника все внутри перевернулось. — Помоги мне, — вкрадчиво продолжила женщина, — только ты способен на это, только ты, сильный, крепкий мужчина. Она медленно встала и, глядя в глаза медведю, ласково скользнула пальцами по его обнаженным рукам. По спине охотника пробежал озноб, он был не в силах оторваться от чарующих глаз, будто где-то в глубине там плескалось обещание долгожданной неги и рая. Ирви продолжала говорить, ее прикосновения становились всё настойчивее. Но в какой-то миг медведь услышал тревожный зов птицы Веринги и, стряхнув наваждение ударил женщину по лицу так, что она тут же перестала на шептывание. Затем он крепко схватил Ирве за руки. — Прекрати свое колдовство, ведьма! — сурово произнес он. — Иначе я перережу тебе горло. Тонкая струйка крови потекла из разбитой губы вниз по подбородку Ирве. «Говори все, что знаешь, или отправишься в ту яму, откуда я тебя достал. Зачем я тебе нужен?» Ирве обмякла, как будто пощечина выбила из нее все силы. «Скажи ему, жрица!» — донеслось из угла. Это чужак пришел в себя после оглушительного удара медведя. «И уходи со мной!» «Я не знаю, с чего начать!» — прошептала женщина, горестно качая головой. — Тогда давай начну я! — насмешливо предложил Онур, пытаясь сесть поудобнее. Медведь отпустил женщину и вернулся ко входу, встав у двери со сложенными на груди руками. Онур воспринял это как предложение говорить и начал рассказ. — Мы живем глубоко под землей. Жили? — поправился он. По заветам предков, натерпевшихся от алчности людей, обитающих наверху, мы долгие годы скрывали свое существование от них, то есть от вас, сведя все общение к немногочисленным контактам с избранными людьми из народа пейрода. Нашу жизнь сложно назвать легкой, но мы научились многому, полностью обеспечивая себя едой и всем другим. Сначала мы торговали с Перодом, обменивая добытые драгоценности на нужные вещи. Потом необходимость в торговле пропала. У нас было все, чтобы ни от кого не зависеть. Медведь, вспомнив видение, показанное Ирве, кивнул. Он понимал, о чем говорил Онур. — Но потом нас убили! — резко произнес Онур, и его лицо окаменело. — Это произошло случайно. — вмешалась Ирве. Онур лишь дернул уголком рта при ее словах. — Они убили нас своей непомерной жадностью и высокомерием, желанием забрать все, до чего только могли дотянуться их руки. Ты ведь знаешь о наводнении, которое случилось пять лет назад? Конечно, медведь знал. Он знал, как никто другой. Воспоминания хлынули бурным потоком, но охотник усилием воли остановил их. Надо было слушать дальше. и онур продолжил. «Конечно, если король не подумал о собственных людях, живущих наверху, не стоило ждать, что он позаботится о неизвестных ему подземных жителях». С ненавистью и болью проговорил чужак. «Нам не оставили ни единого шанса. О наводнении мы узнали только тогда, когда вода хлынула в наше жилище. Скажи, охотник, Ты хоть раз заливал кротовые норы? Медведь молча кивнул, ожидая продолжения. Выжили немногие. Кто-то смог спрятаться в карстовых пустотах, но таких были единицы. Наша страна большая, дружная, спокойная. В одночасье была смыта грязным потоком. Нас не стало. — Я понял тебя, чужак, — вмешался в рассказ медведь. Тогда не только ты потерял близких. Так зачем и куда надо идти теперь? Источник, — туманно произнесла Ирве, — надо спуститься вниз и пробудить источник. Источник силы, — уточнил Онур, — вода погубила не только людей и их жилища, но и то главное, что давало нам жизнь — чудесный источник силы и света. «Нам нужно пробудить его, чтобы возродить наш народ!» «А я вам зачем?» Грубо перебил его медведь, порядком уставший от печального рассказа. «Вход в пещеру, откуда начинается спуск в наши земли, сильно завалило. Я не смогла открыть его сама», — призналась Ирве. «Так ты нашла вход!» — удивленно воскликнул онор «Да», — тихо подтвердила женщина, — и по ее щекам заструились слезы. «Ты мог бы отвалить камни и спуститься вниз?» Она взглянула на охотника, и от ее заплаканных прекрасных глаз у него перехватило дыхание. Но на этот раз он не дал себя одурманить. «Но это не все, не так ли? Тебе нужна жертва!» Он сурово сдвинул брови. «Я точно не знаю» ответила женщина, и на ее лице появилось какое-то отстраненное выражение. «Источник силы никогда не угасал. Существует древнее предание про кровь молодого мужчины, которая превратилась в этот источник, но я точно не знаю». Ирви беспомощно пожала плечами. «И у меня нет уверенности, что я смогу возродить источник, а если и получится...» Поможет ли его сила все вернуть? Жрица печально взглянула на притихшего лиса, лежавшего у двери. — А сокровища точно есть? — поинтересовался медведь Уонра, и тот вздрогнул. Точно охотник прервал какие-то его очень глубокие размышления. — Да, драгоценности должны по-прежнему находиться в башне, — кивнул чужак. Все эти годы мы скитались наверху в поисках входа. Нам стоило больших трудов собрать жалкие остатки нашего народа. Тех, кто сумел выжить, мы потеряли ориентиры. Здесь наверху все иначе. Не надо ждать весны. Снег растает, половодье снова все зальет, и мы не сможем пробраться вниз. Идти надо сейчас. Силы на исходе. Он многозначительно посмотрел на Ирве. «Идем!» — решил за всех медведь. Чужак посмотрел на него с удивлением и спросил, — Тебя не останавливает необходимость принести свою кровь в жертву? — Ну, у нас теперь двое молодых мужчин, — усмехнулся охотник. — На месте разберемся, чья кровь больше подходит вашему источнику.